Глава 402. Слуги смерти. Следуя за громилой Воран закрыл сообщение о квесте и ещё раз с удовольствием оценил трофеи. Звено астральной цепи имеется 5 из 100. Накидка призрачного вея, ранг эпический, имеется 2 из 3. Песочные часы мёртвого мыса, ранг вопрос. Описание вопрос. Необходимо идентификация ранга легенда и выше. Эти часы заинтересовали его по двум причинам. Во-первых, он уже слышал о мертвомыси, и её тез кем-то ассоциировался очень интересовали разбойника. Во-вторых, до этого дня парень никогда не встречал в описании выражения ранг легенда и выше. Героический ранг никогда не упоминался в таком контексте, и это заставляло парня думать, что возможно, даже он не был пределом. По крайней мере, вероятность того, что мастерство навыков подобно классификации монстров или предметов имело и другие уровни, была высокой. Жало дьявола, тип чертёж, ранг редкий. Описание: чертёж случайно разработанный ванарийским кузнецом, пытавшимся создать живое оружие из простых материалов. Он хотел найти способ снизить стоимость в угоду количеству, но в конце концов так и не нашёл идеального решения. Эта разработка позволяет улучшить параметры холодного оружия, такого как ножи и кинжалы. Но её главной особенностью является возможность наделить неживое оружие духом. Ограничение: кузнец ранга мастер и выше. Звёздочка. Чем выше ранг кузнечного дела, тем больше шанс на успех при попытках оживить оружие. Просто отлично. Найти подобные предметы в чулане неординарного учёного было неожиданно приятно. Правда, очередная потеря уровня всё же портила радость от приобретения ценных активов. Ладно, нужно просто сосредоточиться на прокачке некоторое время вместо всей этой беготни. Впереди как раз была пара свободных дней, которые можно было потратить на убийство монстров. И решив заняться этим после отдыха, разбойник закрыл окно с заданиями и инвентарь. Ваше величество, воин остановился возле одной из комнат и замер сбоку у тем самым, давая понять, что они пришли. «Можешь идти». Отпустив Зица и закрыв дверь на ключ, ворон уселся на кровать, собираясь вновь потренироваться во внутреннем мире. Пока действует дебаф от смерти, ему все равно было нечем заняться. Эсма обещал дать ответ касательно проклятия, как только разберется с его составляющими, и по его расчетам это займет где-то дня три. На это время он предложил королю погостить у него на случай, если ему понадобится что-то уточнить или же они вдруг застанут появление преследующих проклятия монстров. Кстати, что там с уровнем чувствительности? Когда он находился в больнице, ему казалось, что тренировка сознания способна увеличивать значение чувствительности. Но затем это как-то вылетело из головы. Пусть память у него и была превосходной, но чтобы о чём-то вспомнить, нужен катализатор. Нельзя ведь думать обо всём сразу. Текущий уровень чувствительности 118,2%. Значит, я был прав. Хорошо. Вуран, удовлетворённый кивком самому себе и сконцентрировавшись на своём состоянии, быстро оказался во внутреннем храме. Ему оставалось ещё немного до третьего уровня сознания. Затем он хотел попытаться разобраться с повышением уровней тела и духа, ведь даже поняв в принципе их развитие, система никак не известила о прогрессе. В стук в дверь, раздавшийся некоторое время спустя, и последующий голос вывели гостя из транса. И тот, медленно открыв глаза, взглянул на время и, поняв, что прошло уже десять часов с момента его смерти, хмыкнул. Слишком быстро. — Прошу прощения, Ваше Величество. Его Высочество Принц Эсма приглашает вас отужинать. — Хорошо, скоро буду. Услышав удаляющиеся шаги служанки, Ворон открыл строку состояния и, увидев, что уровень чувствительности совсем не изменился, смиренно вздохнул. Это был долгий и изнуряющий путь, и надеяться на быстрый результат не стоило. Вам стало лучше? спрошу. Эсма, сидевший за столом и ожидающий его прихода, улыбнулся и сделал приглашающий жест, указав на пустой стул, стоявший напротив него. Да, ты что-то нашёл? Разбойник понимал, что этот молодой учёный не из тех, кто любит проводить время за застольной беседой. Честно говоря, Воран был уверен, что юношу вообще редко можно увидеть за столом, судя по его худосочному и болезненному виду. Вижу, вы человек дела, как и я. Мне это нравится. Всё верно, я кое-что обнаружил, но для более точного вывода мне нужен ещё день, максимум два. Тогда зачем этот разговор? Will напрягся, так как его собеседник не стал бы попусту тратить и своё, и его время. Дело в том, что если я прав, нам нужно подготовиться. Те самые гончие, о которых вы говорили, должны будут скоро прибыть. И чтобы всё прошло гладко и вы не разрушили мой дом, нужно найти более подходящее место для нашей с ними встречи. Что? Ты можешь предугадать их появление? Will был действительно удивлён и несколько секунд поражённо рассматривал юношу. Не хочу хвастаться, но да, могу. У каждого заклинания, будь то боевой навык, призыв или то же самое проклятие, есть структура, распознав которую, можно найти закономерность. Погоди-ка, ворон нахмурился. Хочешь сказать, что эти монстры не идут по следу метя, а появляются рядом с ней? В точку. Смыкнул и, увидев несущего тарелки с лугу, заправил неную салфетку за воротник, приготовившись к трапезе. И, кстати, может, всё же скажете, кто действительно вас проклял? Я видел множество проклятий, и это заклинание, оно наделено необычной силой. Даже архиличу вряд ли способны сотворить такое. Поверь, тебе не захочется знать правду. Я понимаю, вы плохо меня знаете, Воран, но уверяю вас, правда это именно то, чего я желаю больше всего на свете. Эсма смотрел прямо на него, и серьёзное выражение его лица заставляло верить ему. Что ж, если вам действительно станет от этого легче, то так и быть. Подумав некоторое время и поняв, что кто кто, а этот юный следователь действительно подтворствует своему любопытству, Воран взглянул на принесённое блюдо и ответил: Его зовут Абенхриар. Слуга смерти и ныне страж этажа. Застывшее выражение лица принца ещё секунд 5 не менялось, пока он переваривал информацию, а затем на нём стало медленно расплываться широкая улыбка. Это, это же превосходно! И вы всё время скрывали это? Но как? Где? То есть, подождите, неужели вы нашли врата? Ха, я ожидал не такой реакции, но, кажется, зря переживал. Разбойник усмехнулся и, принявшись за еду, постарался ответить на некоторые вопросы, не упоминая всех подробностей встречи. "Знаете, когда минут 10 спустя оба закончили есть и обсуждать встречу со стражем, Эсмо вдруг вспомнил. Я, кстати, как-то читал об этих слогах. Что-то интересное?" "Да не особо. Это была какая-то ритуальная книжка, найденная в руинах храма. Кажется, те, кто когда-то в нём жил, поклонялись богине смерти, и там были упомянуты именно её сок" «Ты помнишь их?» Ворон с интересом слушал хозяина особняка, рассчитывая на то, что когда-нибудь эта информация может пригодиться. «Хм, я могу ошибаться в произношении, но если не обращать внимания на это, то их вроде звали Маниарта, Люамиола, упомянутый вами Абенхриар, и, кажется, то ли Шиартот, то ли Широтот, точно не помню». «Маниарта». Ворон тут же подумал о посохе, лежащем у него в инвентаре, и о задании, которое было связано с Люамиолой. «Эсма, а ты случайно нигде не читал о палатах смерти?» «Палаты смерти?» «О них упоминалось в паре источников, но я никогда не интересовался этим целенаправленно». Юноша пожал плечами и внимательно взглянул на короля. «Вы ведь не из праздного любопытства интересуетесь?» «Долгая история!» Гость не хотел вдаваться в подробности и вернулся к тому, с чего они начали. Я так понимаю, ты хочешь поймать этих монстров живьём? Хм. -а, а, верно. Поняв, что ответа он так и не получит, собеседник не стал настаивать и также решил заняться предстоящей проблемой. Вскоре они вдвоём смогли составить приемлемый для поимки преследователей план. И принц отправил своих слуг для поиска необходимых материалов и места, оставил гостя одного. К сожалению, из-за того, что появилась эта переменная, Ворону пришлось отложить мысль о повышении уровня до того, как все это закончится, потому что точных сроков появления посланника в страже Эсма все же предсказать не мог. Приглашение на званный ужин тоже оставалось под вопросом, но его новый знакомый уверил парня в том, что они должны уложиться. Поэтому единственное, что оставалось гостью, это заниматься своим развитием и мониторить панель управления страной, иногда отправляя те или иные приказы. Наконец, день спустя, Эсмо дал точный ответ. И когда все было готово, Уилл в сопровождении ученого и его гвардейцев направился к месту, где должна была произойти схватка. Разбойник не знал, что из этого выйдет, но каждодневная потеря выносливости его сильно беспокоила и раздражала. Поэтому он был готов сделать всё, что нужно, чтобы смертельный экспериментатор нашёл решение проблемы.